Воспитание воли детей зависит прежде всего от последовательного применения учителем принципа сознательности. Успех воспитания бесспорно зависит от того, знает или не знает ученик, что такое воля человека, в чем она проявляется, каких людей называют волевыми, почему необходимо развивать и закалять волю. Успешное воспитание воли – предполагает постановку учителям перед учащимися ясно осознанной цели, что развивать положительные черты воли нужно самому ученику в его же собственных интересах и в интересах Родины. Сознательный подход учащихся к развитию у них волевых качеств будет достигнут тогда, когда круг их представлений и понятия воли из года в год будет расширяться. К сожалению, учителя еще недостаточно заботятся о внедрении в сознание учащихся правильных понятий о воле. Так, по нашим исследованиям, некоторые учащиеся седьмого класса безволие смешивали с неволей, с застенчивостью и другими явлениями. Инициативность с решительностью. Были и такие учащиеся, которые инициативность определяли как отрицательное качество воли. Например, Игорь Ше сказал, «Инициативным называют такого человека, который выдает себя за высшее лицо». Всеми хочет управлять, хотя и не достигает этого. Выдержку некоторые учащиеся определяют как трусость, другие смешивали ее самостоятельностью, третья определяла ее как спокойствие, четвертые – как неразговорчивость, замкнутость, упрямство и тому подобное. Почти все неправильные ответы о настойчивости и упрямстве связаны со смешанием одного понятия с другими. Настойчивость в ряде случаев определялась как упрямство, то есть как отрицательное волевое качество. Например, Боря Н настойчивым считал такого человека, который все делает по-своему, не принимая во внимание хороших советов товарищей. Маня Ф, который никогда не слушает других, все делает по-своему. Или как Коля Р, который во время спора никогда никому не уступает, не считается с другим. В других случаях настойчивость определяется как заносчивость. Такой человек, который на вопросы товарищей не хочет даже и отвечать. Митя Ю. Как бездеятельность. Такой человек, который не выполняет заданий. Рома К. Такой человек, который ничего не делает и никому не помогает. Юра Д. Наоборот, упрямство многих определяют как настойчивость, возведя его таким образом положительное качество человека. Решительность некоторые учащиеся смешивали с опрометчивостью, то есть определяли как отрицательное качество. Часто встречается неправильное понимание таких качеств, как смелость, мужество, деловитость и другие. Воля человека чрезвычайно сложна. Много здесь наука еще не раскрыта. Однако понятие об основных чертах воли и нравственная оценка их с точки зрения коммунистической морали – стали достоянием советской культуры. Поэтому непонимание учащимися многих волевых черт свидетельствует прежде всего о недостатках нашей учебной и воспитательной работы. Педагог должен обратить серьезное внимание на формирование правильных понятий о воле, ибо неопределенность и ошибочность этих понятий, неправильная оценка учащимися положительных и отрицательных качеств несомненно вредно отражаются на их нравственном развитии. Таким образом, применение принципа сознательности в воспитании воли предполагает доступное для учащихся понимание сущности воли и волевых действий, осознание учащимися целей и задачи воспитания у себя сильной воли, знание конкретных средств и приема воспитания воли, твердое убеждение в том, что развитие воли зависит во многом от собственных усилий. Огромное значение воспитания воли имеет применение учителем принципа активности. Ученик может сознавать, что ему надо развивать и укреплять волю, но если он практически не закаляет и не тренирует ее, то сознательность остается созерцательной, недействительной. Такой ученик дальше добрых пожеланий не пойдет. Дело заключается не только в том, чтобы он был вынужден всей постановкой учебно-воспитательного процесса в школе затрачивать волевые усилия, но и в том, чтобы его активность была преднамеренной. У учащихся должна быть воспитана установка рассматривать преодоление неизбежных трудностей в учебной работе и жизни как упражнение для своей воли. Ученик должен знать, что в учебной работе воля развивается тогда, когда он тренирует у себя произвольное внимание. Ему может быть не интересно слушать объяснение какого-нибудь материала или выполнять домашнее задание. Но он мобилизирует волевые усилия и приковывает свое внимание к этой работе не только потому, что без внимания он материал не усвоит, но и потому, что внимательность развивает его волю, готовит его к успешному преодолению всех больших трудностей. При запоминании учебного материала ученик должен стремиться к преднамеренному запечатлению. Затраченные при этом усилия не только способствуют более прочному запоминанию, но и закаляют его волю. При воспроизведении ученик должен стремиться к активному припоминанию не только потому, что припоминание связано с волевыми усилиями, гарантирует наиболее полное и точное вспоминание материала, но и потому, что он тренирует при этом волю. То же самое необходимо сказать и об активном мышлении и воображении. Принцип активности в воспитании воли предполагает выработку у ученика правильного отношения ко всякого рода трудностям и препятствиям, стоящим на пути к достижению целей. Правильное отношение к затруднениям есть не что иное, как готовность ребенка преодолеть эти трудности. Причем он должен знать, что такая готовность не только позволяет успешно выполнять конкретную учебную работу и добиться хороших знаний, но и составляет необходимый вклад В его формирующийся характер. Правильное применение принципа активности в воспитании воли предполагает выработку у учащихся не только готовности, но и умений, навыков и привычек преодолевать трудности. Приобретая умения и навыки в выполнении различного рода самостоятельных заданий по учебной работе и труду, ученик должен знать, что он тем самым не только увеличивает производительность своего труда, но одновременно воспитывает в своем характере ценнейшее волевое качество – привычку преодолевать всякие жизненные трудности и препятствия, стоящие на пути к достижению целей. Применение принципа активности воспитания воли не ограничивается только воспитывающим обучением, иначе говоря, воспитание воли только в связи с обучением, только в связи с выполнением различных видов трудовой и общественной деятельности. Могут иметь место и специальные упражнения по закаливанию воли. Воспитание воли должно проводиться последовательно и систематически. Определяя нарастание трудностей, учитель должен учитывать не только возраст и год обучения, но и предыдущий жизненный опыт в развитии воли у отдельных учащихся. Руководствуясь принципом последовательности и систематичности, учитель не должен предъявлять одинаковые требования, например, к мужеству 11-летнего ребенка и 14-летнего подростка. Систематичность в воспитании воли предполагает такую работу педагога, когда он не ограничивается только воспитанием у учащихся готовности быть волевым в будущем, но и закаляет их волю на настоящем, доступном и близком для них материале. Жизнь ребенка в семье и в школе дает достаточный материал для тренировки воли и закаливания характера. Многие дети не любят ломать голову над трудной задачей, трудным упражнением, сочинением, или переводом, при первом серьезном затруднении торопятся обратиться за помощью к товарищам, к родителям или к учителю. Учителя должны добиваться того, чтобы ученики считали делом своей чести самостоятельно преодолевать встречающиеся в учебной работе затруднения. Многие дети не умеют переносить временные лишения, испытывают страх перед темнотой, боятся крови некоторых животных и так далее. Умело применяя принцип последовательности и систематичности, педагог может приучить детей мужественно переносить эти испытания. Словом, необходимо добиться того, чтобы знания детей о воле находились в органическом единстве с практическими упражнениями по закаливанию воли. Ученик под влиянием поощрения или интереса способен при выполнении задания проявить большую волю. Например, решить трудную задачу или поработать несколько часов в поле и перевыполнить установленную норму. Но если эти усилия ученика не повторяются, то приобретенная в процессе этой деятельности выдержка или настойчивость не закрепляется. Принцип прочности и требует от педагога, чтобы он добивался воспитания учащихся прочных волевых привычек в преодолении трудностей. Ясно, что применение принципа прочности в воли – Предполагает повторение волевых действий в упражнениях в волевых усилиях. Чтобы волевое напряжение при упражнении не снижалось, до известного предела повышалось, необходимо трудности постепенно увеличивать. Вся работа, проводимая учителем по воспитанию воли, должна быть доступна для учащихся. Это предполагает в первую очередь учет возрастных особенностей. Различные задания и упражнения, требующие выдержки, выносливости, смелости и мужества, должны быть дифференцированы по возрастам. Они не должны быть чересчур облегчены, ибо легкие задания не закаляют волю. Они не должны быть чересчур усложнены, ибо непомерная нагрузка подрывает физические и моральные силы ребенка. Доступность в воспитательной работе в частности в воспитании воли предполагает также учет половых особенностей детей. Общие требования к воспитанию воли мы должны одинаково предъявлять как мальчикам, так и девочкам. В Стране нужны не только мужественные, смелые волевые мужчины, но и мужественные женщины с твердым характером. Такие как Лиза Чайкина, Мария Роскова и другие. Практика всего советского воспитания доказала доступность и важность воспитания в характере женщины таких волевых качеств, как решительность, смелость, мужество. Эти качества необходимы не только женщине-бойцу, но также и женщине-матери, и женщине-труженице. Но воспитание боевых качеств более доступно для мальчиков. Ясно, что в мужской школе на воспитании у мальчиков, например, таких качеств, как физическая сила, смелость и храбрость, мы должны обратить больше внимания, чем в женской школе. Эти возможности у мальчиков полностью совпадают с государственно важной целью подготовки из мальчиков защитников Родины, мужественных бойцов нашей советской армии. Поэтому в пределах общих требований воспитания воли у девочек должно быть несколько иным. Поскольку в девочках мы видим в перспективе не только тружениц, но и матерей. И поскольку налицо у них целый ряд физических особенностей, отличных от особенностей мальчика. Принцип доступности предполагает также осуществление наглядности в работе по воспитанию воли. Абстрактные понятия о воле еще недоступны детям младших классов, но если вопросы о волевых качествах раскрываются перед детьми наглядно, на конкретных примерах, на образах, они становятся вполне доступны и для них. Примеры жизни замечательных людей, жизни героев нашей Родины, личный пример учителя, примеры товарищей, родителей – Все это служит наглядным примером воспитания воли. Чтобы вызвать у ученика сознательное стремление к воспитанию воли, нужно добиться выработки у них правильного представления об отдельных волевых качествах. Конкретные примеры и образы должны быть использованы для того, чтобы ученик мог ясно отличить настойчивость от упрямства, решительность от опрометчивости, храбрость от лихачества, деловитость от делячества и так далее. Когда ученик получит ясное и наглядное представление о положительных качествах воли, тогда он будет сознательно, а не вслепую их у себя воспитывать. Точно так же учитель должен наглядно показать детям пути и средства достижения целей при выполнении того или иного поступка, широко используя примеры из жизни и деятельности людей. Последовательное коммунистическое воспитание человека может быть осуществлено только в коллективе и через коллектив. А.С. Макаренко, первый из советских педагогов, на основе своего опыта разработал методику воспитания детей в коллективе и через коллектив, которую теперь успешно используют наши школы. Макаренко не мыслил советское воспитание воли в отрыве от коллектива. В статье «Воля, мужество, целеустремленность» он писал «Коммунистическую волю, коммунистическое мужество, коммунистическую целеустремленность нельзя воспитывать без специальных упражнений в коллективе. Не метод влияния от случая к случаю, не метод благополучного непротивления, не метод умеренности и тишины, а организация коллектива, организация требований к человеку, организация реальных, живых, целевых устремлений человека вместе с коллективом – вот что должно составить содержание нашей воспитательной работы. Сноска. А.С. Макаренко «Избранные педагогические сочинения. Книга 4. АПН. РСФСР» 1949 год, страница 250. Воспитатель должен всемирно укреплять коллектив, в особенности первичный, в котором происходит каждодневная деятельность школьника. Учитель, который не заботится об идейном и организационном укреплении веренного ему коллектива детей, не может рассчитывать на успехи в воспитательной работе. Сплочение людей в дружный коллектив не происходит самотеком, а достигается в организованной борьбе этого коллектива за общие цели. Организация детского коллектива всецело зависит от деятельности учителя, у которого сосредоточены воспитательные функции. Выработка хорошо продуманного плана деятельности коллектива, целесообразное распределение поручений, охватывающее обязательно всех членов и учитывающие их индивидуальные особенности, развитие в коллективе товарищеской солидарности, самокритики и твердой дисциплины – все, без чего не может полнокровно жить ученический коллектив, зависит от учителя.